Глава третья. «У нас такая заводная семья». 1988-1989 Концерт 20 февраля понравился публике, но сами агатовцы не считали его показательным. Упишники приняли бы все, что сыграли их однокашники. Не расслабила группу и творческая мастерская рок-клуба, состоявшаяся через неделю 28 февраля. Тамошняя публика одинаково неплохо встретила выступавшие вместе с А.К. группы «День» и «Красный хач», а агатовцам хотелось получить персональную оценку. Аплодисменты, после которых группа смогла с облегчением выдохнуть, раздались на платных концертах в рок-клубе 26 и 27 марта. Во втором отделении играл маститый кабинет с Александром Пантыкиным на клавишах, но в кассах билеты спрашивали именно на Агату. Слухи о ней уже расползлись по городу, и концерт обещал быть интересным. Так и оказалось. «По-настоящему первый концерт был в ДК имени Свердлова, где мы играли вместе с кабинетом», — вспоминал Вадим. «Выступили мы удачно, народ нас очень хорошо принял. После концерта многие подходили, спрашивали, чего да как, взбодрили нас. Началась концертная жизнь». За первые 4 месяца года группа умудрилась выступить 10 раз. Это кажется чудом, если учесть, что до сцены каждый раз Петру приходилось добираться из Сургута, а Глебу из Азбеста. Впрочем, Самойлов-младший довольно быстро осел в областном центре. Как вспоминает Таня, в то время как раз готовившись к свадьбе с Вадимом, старший брат буквально вытащил Глеба из Азбеста. Наверняка это было сделано в результате маминых просьб помочь младшему, но имело двойную цель. Для мамы это была помощь Глебу, а для Глеба – спасение от скучного мытья пузырьков в Лаборанской и от авторитарного маминого надзора. Переезд в большой город благотворно сказался на творческой активности Глеба. Одним из первых его сочинений на новом месте стала песня «Собачье сердце» на слова из одноименной повести Михаила Булгакова только-только официально опубликованной в СССР. Энергия у меня била тогда через край, и я одновременно мог читать и чего-то сочинять. Книжку ставил на пюпитер Поиграю на пианино, почитаю, снова поиграю, снова почитаю. И тут у меня раз упали глаза на эту строчку в собачьем сердце. А рука-то на клавишах, и буквально тут же фраза «Братцы, живодеры, за что же вы меня» сама собой сыгралась. Я показал песню Вадику, Саше и Пете перед серьезным концертом на фестивале «Весна УПИ». Прямо в гримерке сел за пианино и сыграл. Они сказали, давай прямо сегодня ее и споем. Через полчаса на сцене Вадик сыграл ее на клавишах, а я спел. Премьера «Собачьего сердца» состоялась 7 мая 1988 года. В начале июня Агата Кристи выступила на самой престижной площадке Свердловска киноконцертном театре «Космос» на арт-рок-параде перед премьерой фильма «Асса» Сергея Соловьева. Афиши щедро обещали выступления лучших рок-групп страны «Крематория» и телевизора, но ТВ не смог прилететь из Питера, и организаторы в последний момент заменили его Агатой. Не все зрители остались этим довольны. Совсем неинтересным продолжением традиции Наутилуса обозвал А.К. расстроенный читатель газеты «На смену» А. Козлов надеюсь, всего лишь однофамилец. Впрочем, большинство набившихся в зал зрителей остались довольны концертом не меньше, чем фильмом. Для братьев Самойловых этот вечер был особенно значим. В зале сидела Ирина Владимировна. Мама очень долго боялась нашего занятия музыкой. В Азбесте, в квартире напротив, жил ресторанный музыкант, который олицетворял всевозможные пороки, и для нее профессиональная сцена – «Прочно ассоциировалась с кабаком», — вспоминал Вадик. «Когда я студентом приезжал в Азбест на побывку, мама спрашивала, «Ответь мне, в каком ресторане ты играешь?» Она боялась страшно, что начнутся гулянки, пьянки. Впервые она увидела нас на сцене космоса в очень пафосном для нее зале. Она была потрясена и поняла, что ничем страшным мы не занимаемся и что это у нас всерьез». Первые гастроли Агаты по линии рок-клуба прошли в Казани. Организаторы тамошнего фестиваля пригласили Агату почти на обум, благодаря туманным слухам, донесшимся с Урала. Они, видимо, из-за названия думали, что Агата Кристи – женская группа. Увидев на перроне пятерых мужиков и Таню, которая поехала за компанию, они вздохнули с облегчением, но строго предупредили. «У нас тут очень высокая преступность, поэтому вы девушку свою далеко не отпускаете». Традиционно расположенные к Свердловскому уроку казанцы встретили новую для себя команду «Дружелюбно». Там проводились ежегодные фестивали, очень авторитетные тогда, и наш первый публичный концерт прошел на одном из них, — вспоминал Козлов. «Состояние, конечно, было страшное перед концертом. Я помню, сколько адреналина было в крови. Мы вышли, сыграли первый концерт, он на ура прошел. Это был для нас шок, потрясение» потому что настроение перед ним было «лишь бы отыграть». А тут буквально с первой песни зал зашумел. Чувствовалось, что музыка пошла в нужное русло, в кого-то попала, в кого-то вселилась, и к концу пошел такой кураж. Раз за два мы на бис выходили. И по тем временам это был супер-успех. Влюбившиеся в Агату Кристи казанцы еще раз пригласили ее к себе меньше, чем через год. Так начались поездки по стране. За первое полугодие посетили Калининград, Ташкент, Курган, Ижевск. «Приезжаешь в незнакомый город, никто тебя не знает, никто ничего не слышал, может, только одну песню. И каждый раз нужно доказывать, что ты чего-то можешь», вспоминала о гастролях 1988-го Вадик. В течение первого года все наши концерты шли примерно по одному сценарию. Первые три-четыре песни публика присматривалась, потом начинало формировать свое отношение, а потом уже можно было надеяться на какую-то реакцию. Каждое выступление превращалось в маленькую войну за публику. Сносить заграждения на первых же аккордах стали гораздо позже, но даже в те времена мы иногда бессировали. Зачастую выездные концерты были организованы из рук вон плохо. Например, в Ташкенте, где рекламой и продажей билетов занимались местные комсомольцы, два концерта прошли при почти пустых залах. В результате свердловчане отбыли на родину раньше времени. Глядя на старших товарищей по рок-клубу, Наутилус Утилус, Помпилиус и Чайф, агатовцы стали понимать, что за организацию их концертов должен отвечать отдельный специальный человек. В конце июля у группы появился директор, Лена Чистова. В рок-н-ролл она попала, можно сказать, случайно. Знакомая президента свердловского рок-клуба Николая Грахова окончила Институт народного хозяйства и преподавала политэкономию в техникуме. Как-то она пожаловалась Грахову, что ей скучно на работе и хотелось бы чего-нибудь более творческого. Николай предложил ей попробовать себя в рок-менеджменте и порекомендовал перспективную группу Агату Кристи. Первая встреча агатовцев с будущим менеджером прошла на лавочке в сквере на площади труда. «Вадик очень смущался», — вспоминает Лена, «а Петя вел себя по-хозяйски, как будто огород покупал». Он рассказал, что у них вот такая группа, они поют вот такие песни и хотели бы с моей помощью организовать больше концертов и гастролей. На прощание они дали мне кассету с их альбомом. Песни Лени понравились, и она решила попробовать. Мною двигало не желание помочь ребятам, которых я видела всего раз, а стремление изменить что-то в своей жизни, попробовать нечто совсем новое, но в то же время близкое. Я всегда любила рок-музыку. И я позвонила во Фрунзе. Почему туда? В столице Киргизии жил одногруппник моего мужа Олег Шмелев, и я попросила разузнать, можно ли там провести концерт интересной группы из Свердловска. Я просто наугад ткнула пальцем в небо. Тычок оказался на редкость удачным. Через два дня Олег перезвонил, сообщил, что во Фрунзе есть интерес к Свердловскому уроку и дал телефон кооператива «Форма» местных организаторов концертов в деятели киргизского шоу-бизнеса «Чистого» вцепилась мертвой хваткой. Энергия, подкрепленная экономическими знаниями, победила. Фрунзе согласился на 10 концертов с гонораром по 300 рублей за каждый. «Лена была человеком-богемным и легко находила общий язык с людьми», вспоминал Петр Май. «Кроме того, она обладала авантюрными свойствами». Через несколько дней после того, как мы познакомились, она продала в незнакомый город, неизвестную команду и сразу на 10 концертов. Агатовцы были поражены общей суммой своего гонорара. Чтобы пояснить, сколько весили в 1988 году 3000 рублей, достаточно сказать, что Вадик получал тогда 110 рублей в месяц, а преподаватель со стажем Чистова – 150 рублей. По полтысячи на человека гонорар делили поровну. За 10 концертных дней были для всех очень солидной суммой. чистова прилетела в жаркий фрунзе на 5 дней раньше группы и пришла посмотреть зал. А вы аппарат с собой привезли? спросили ее организаторы. А что такое аппарат? спросила Лена. Ну то, на чем вы будете играть. Так выяснилось, что только экономического образования для работы рок-менеджером недостаточно. Три дня Лена металась по незнакомому городу в поисках того, что могло издавать хоть какие-то звуки. Вежливые восточные мужчины прекрасно понимали, что деваться этой блондинке некуда и заламывали несусветные деньги. В конце концов, шатавшаяся от усталости и жары чистого, нашла компромиссный вариант. Выручили музыканта из ансамбля «Авангард», одолжив аппаратуру, на которой они играли по выходным на танцах в парке имени Панфилова. К приезду Агаты Кристи Все было готово. Музыканты добирались до Фрунзе железной дорогой. Это был какой-то страшный южный поезд, где в туалете плацкартного вагона дверь была выломана и для создания интимной обстановки просто прислонялась к косяку. Через три дня пути агатовцы вышли на перрон, не менее изможденные, чем встречавшая их менеджер. Только прохладные арбузы и дыни в гостинице вернули всех к жизни. Концерты получились патагонными в самом прямом смысле. В середине августа во Фрунзе столбик термометра плясал около отметки 45 градусов. Но народ валом валил в Русский драматический театр имени Крупской. Реклама в газете «Вечерний Фрунзе» 12.08.1988 была шикарной. Журналистка Е. Соболева разговаривала со Свердловском по плохо работавшему телефону и в результате помех на линии молодые музыканты превратились в монстров советского рока. Поклонники могли лишь слышать эту группу, а не видеть, потому что ансамбль раньше выступал только в нескольких московских домах культуры. А вот с записями им повезло. На всесоюзной фирме «Мелодия» выпущено 4 диска. Одна из последних удач группы – съемки в коммерческом фильме «Асса». Ни одно из этих утверждений не соответствовало действительности. Но после такого анонса За кулисок, к опешившей Агате пробивались девочки с цветами и блокнотиками для автографов. Парково танцевальный аппарат под руками Кузнецова зазвучал вполне сносно. «Саша наш такой интересный звукооператор, для него чем хуже условия, тем лучше он делает». «Чудовищный аппарат к концу концерта зазвучал как фирменный», — вспоминал Май. «Один из фрунзенских концертов по счастливой случайности сохранился». Его записал на принесенный магнитофон местный миломан подсевший к пульту Саши Кузнецова. Слушая эту запись, становится понятно, что летом 1988 года группа находилась на развилке. Продолжать ли наметившуюся на втором фронте линию с мрачновато-романтическими образами в песнях или уйти в острую социальность, подобно собиравшим в тот сезон стадионы ДДТ и телевизору. Такие композиции, как «Мой коллектив», Монолог рабочего вверх металлургического предприятия нашего города, как представил ее Вадик, и взгляд на нашу историю. перестрелена, перепахана, перестроена, перекормлена, переломами, переродина. Вряд ли смотрелись бы органично в репертуаре группы через год-два. А фронзенской публике они нравились. Ходаки за сцену даже пеняли музыкантам, что одна из их песен недостаточно социальна, имелась в виду «Пантера». После первого почти аншлагового концерта Чистова взяла у организаторов гонорар сразу за семь выступлений Агаты. За последние три договорились расплатиться после окончания гастролей. Но в день последнего концерта фрунзенцы заортачились, мол, в кассах остались непроданные билеты, а денег вам и так уже заплатили много. Лена стала громко возмущаться, и главный, опасаясь скандала, пригласил ее для окончательной расплаты к себе домой в 11 вечера. В гостинице состоялся военный совет. Уральцы опасались покушения на своего менеджера. Разработали план. Вся группа ждет в кустах. Если Лена через 20 минут не выйдет из нехорошей квартиры, то туда вломятся все уральские рокеры, находящиеся на тот момент в Киргизии. С бьющимся сердцем чистого позвонила в дверь. Я увидела двух мужчин в таких халатах, что стало ясно, женщины их не интересуют вовсе, и опасались мы зря. Парочка затеяла восточный торг, причем такой жаркий, что я забыла про обговоренный срок. Через 20 минут, когда я уже с полной суммы в кармане сидела и пила кофе, в квартиру ворвались рокеры. На их физиономиях ясно читалось, что за меня они готовы порвать кого угодно. Вот тогда я поняла, что мы одна команда. Сегодня Вадик называет состав 1988-го, начало 1989-го «золотым». К тому времени уже сложился авторский состав. Я, Глеб и Саша. Петя органично примыкал к нашему трио. Мы все вышли из Асбеста, из одной школы, все были провинциальными ребятами, одинаково заточенными на успех. Мы, возможно, по-разному, но все равно схоже ощущали наше восхождение в ранг всесоюзно известных музыкантов. Это очень объединяло. Августовское выступление Агаты Кристи» посетил тогдашний студент Медицинского института Михаил Козырев. Кто-то из соседей по залу в главном учебном корпусе УПИ авторитетно шепнул мне, что на самом деле Агата Кристи — это VRTF-УПИ. Меня сильно впечатлила внешняя опереточность в сочетании с депрессивными мелодическими созвучиями и текстами. Мне показалось, что это казино-вариант группы «The Cure». Вадик был очень похож на Роберта Смита, и у всех были безумные начесы и готический макияж. В ту пору я уже знал любовь наших земляков к боевой раскраске. Один Наутилус Помпилиус чего стоил. Но эти красавцы были просто иконами стиля. Особенное впечатление произвел Глеб. Он сидел на стуле, и амплитуда его колебаний вызывала восхищение. Он буквально плясал, сидя. Одна его нога была постоянно вытянута вперед, другая подогнута в колени, а своей бас-гитарой он выводил в пространстве немыслимые пируэты. Кто-то, может быть, тот самый сосед, поделился достоверной информацией, что Глеб инвалид с детства, и стоять он не может. Я стал испытывать к бедняге трепет и уважение. Какой чувак молодец, ходить не может, а сидит и играет. Все это было ни на что не похоже. Сочетание Попа опереты с рок-н-роллом пафосного посыла с глумлением над этим самым пафосом. Агата Кристи с первого увиденного концерта произвела на меня глубокое впечатление. 9 сентября состоялась свадьба Вадима и Тани. Никто специально не подгадывал, но молодожены вошли в зал ЗАГСа в 15.15.09.09.08. Кто-то обратил внимание на магию цифр, и все сошлись во мнении, что брак будет счастливым. Торжество прошло в страотрядовском духе с традиционными игрищами и песнями-хором. В свадебное путешествие молодожены уехали в поселок Джубга, недалеко от Геленджика. Именно на тамошнем пляже появилась на свет песня «Вива Кальман». «Я уснула на песке и, естественно, сгорела, потому как Самойлов вовремя меня не перевернул или не разбудил», вспоминает Таня. «Просыпаюсь, а он говорит, я придумал песню» и начинает ее пересказывать. Вот здесь вступают трубы, здесь вступают скрипки, вот это вот так, вот это вот сюда, а потом ударные, а потом вот это. Он мне рассказывал музыку, а потом мазал меня сметаной. Это была такая ржака. Я проснулся. У меня в голове играла мелодия со всеми проигрышами, со всеми характерами, и я ее записал в ноты, вспоминает сам Самойлов. Это была одна из редких песен, которые появляются молниеносно. На ближайшей репетиции я ее показал, и все случилось. Редко, когда замысел, который ты слышишь где-то в голове далеко, потом воплощается на сто процентов. Вива Кальман не походил на все прежнее творчество Агаты. Песня была настолько несоциальна, что услышавший ее впервые май даже растерялся. А против чего она направлена? Особую иронию в историю стопроцентного хита добавляет то, что знаменитый опереточный проигрыш был придуман Глебом для вычеркнутой из репертуара песни «Взгляд на нашу историю» о кровавом прошлом СССР. Молодой Самойловой хотелось быть не просто при муже, но занять какое-то свое место внутри группы. Она стала костюмером и гримером. Через неделю после бракосочетания молодожен Самойлов появился на сцене в свадебном костюме. При ПТУ, где учили закройщиков, раз в год делали преддипломные коллекции одежды, вспоминает Таня. Иногда получалось по-авангардному круто. В ателье при этом училище мы с Вадиком заказывали свадебные костюмы, причем сразу же с прицелом, что он потом в нем сможет выступать на сцене. Так и появился его фраг. Позже в том же ателье были сшиты костюмы для других агатовцев сезон 1988-1989 лица музыкантов Агаты покрывал обильный грим. «Все тогда красились», – рассказывал Вадик. «Это была последняя волна психоделических 80-х, которая очень повлияла на культуру во многих жанрах. Принято было тогда краситься. Был в этом этакий элемент театрика». Внешний вид музыкантов Агаты Кристи той поры часто сравнивали с обликом Наутилуса Помпилиуса. Ничего удивительного. Эскизы грима для обеих групп разрабатывала один и тот же модельер Татьяна Безматерных. Она научила, как красить, как накладывать грим Таню Самойлову. А вот Вадиков кок придумала я сама. Я никогда не держала ножниц в руках, но почему-то решила его подстричь, и получился вот этот знаменитый кок. Лидер Агаты подводил под свой сценический облик теоретическую базу. Моя бабушка в шоке от моих длинных волос и серьги ухи но я считаю, что внешний вид выполняет свою функцию на сцене, он цепляет зрителя. Это важно, потому что новичку с первого раза довольно трудно воспринять Агату Кристи, и ее музыку. Но зацепившись, он, возможно, захочет глубже разобраться в том, что мы делаем. Все концерты лета и начала осени 1988 года строились в основном на материале «Второго фронта». Почти никто не знал, что вне сцены группа активно работала над новыми песнями. Публики их пока не показывали. В Свердловске к тому времени уже сложилась традиция представлять новую программу на очередном фестивале рок-клуба. Смотр уральских рок-сил 1988 года был третьим по счету и проходил 14-16 октября в Большом зале Дворца молодежи. Агата Кристи была на нем дебютантом. В последний день фестиваля Агата Кристи открывала вечерний концерт. В городе группу знали, но некоторые считали ее просто копией наутилуса. Агатовцы нервничали. Настроиться им толком не удалось, а в зале помимо коллег по рок-клубу сидел сам Андрей Макаревич. Май прекрасно помнит нервную атмосферу того вечера. Перед фестивалем мы усиленно репетировали. Во Дворце Молодежи в день шло по два концерта, напряженный график, какие-то засады с аппаратом, ничего толком не работало. Как обычно, предыдущий концерт задержался и наехал на наш. Мы выходим на сцену для репетиции, выносим свои гитары, барабаны. Вдруг двери открываются, толпа влетает в зал. У нас шок. Мы так готовились, так хотели себя показать, много новых песен, а тут даже звук толком отстроить не дали. Тут мы уже окончательно разозлились, Озверели просто. Выход агаты на сцену публика встретила громкими аплодисментами. Это приободрило музыкантов и они и Все 35 минут их выступления росли и драйв, лившийся со сцены, и восторг зала. Глеб, сидевший с басом на стуле, так крутился и размахивал ногами, что чуть не свалился. Вадик взмог в своем концертном фраке, Грими и клипси. Петр рубился за барабанами как сумасшедший, да еще умудрялся выделывать элементы шоу при исполнении крыс в белых перчатках. Саша с непроницаемым лицом извлекал из клавиш сложные партии. Реакция публики показала, что за последний год коллектив успели полюбить, а многие песни из недавнего альбома выучить наизусть. По словам Вадима, группа учла негативный опыт своих предыдущих концертов и постаралась не допустить на сцене ни одного промаха. Ей это удалось. Звучали не только песни из «Второго фронта», но и новые номера, например, «Вива Кальман». Просто так публика Агату не отпустила, заставив сыграть на бис «Черных волков» и еще долго бушевала. Это был успех. Это было абсолютно феерическое появление. «Они ворвались и взорвали зал», — вспоминает Владимир Шахрин. «Я увидел то, чего раньше никогда не видел». При внешней похожести на Наутилус, при вокальной музыкальной подаче в духе оперетты, при постпанковском магнетизме, это была абсолютно самобытная группа, игравшая необычную рок-музыку. Они стали главным открытием того года и главной новой звездой. Выступление Агаты Кристи не оставило равнодушных. В гримерке на уставших ребят накинулись журналисты. Глеб объяснял, что игра в положении сидя – это просто такой имидж. У меня через стул энергия в пол уходит. Вадик отбивался от вопросов о подражании Наутилусу. Так уж получилось, что мы продолжаем традиции свердловского рока. Рядом Макаревич говорил, что Агата Кристи это очень круто, а Пантыкин вещал о главном открытии фестиваля. Еще не остывшая группа поучаствовала в финальном Джеймсейшне, исполнив Пинкертона. Потом группе вручили приз за штурм и натиск, присужденный АК музыкантами, участниками фестиваля. «Мы собирались себя достойно показать, но к тому, что это вызовет такой фурор, готовы не были», вспоминает Самойлов-старший. От получившегося успеха и приема мы тихо офигели. Но это была приятная неожиданность. Младший брат рассказывает о том вечере с улыбкой. «Все нас полюбили. Макаревич поздравлял, Бутусов поздравлял. В общем, все замечательно было. У нас...» Крылья выросли. Агата Кристи блестяще дебютировала на фестивале, став лучшей по опросу музыкантов, писала по итогам смотра конкурса газета Свердловского рок-клуба Перекати-поле. Их мелодии крепко цепляют, щедрое композиционное разнообразие не позволяет слушателю расслабиться, держит его в напряжении. Когда Ака на сцене, энергия хлещет в зал под большим напором. Приятно ощущать эту молодую необузданную силу. Это юношеское желание разом утвердить себя на вершине музыкального олимпа, как будто популярность даст им новое качество. Непосредственность АК в их расчете на успех у публики пока умиляет. Группа буквально на глазах энергично вырабатывает свой стиль, осваивая наследие Кинчева и Бутусова. Как и подобает молодым наследникам, они нетерпеливы и расточительны, хотя милы и обаятельны. Свой первый визит в Москву Агата Кристи нанесла 4 декабря 1988 года. В компании с уральскими группами «Кабинет» и «Водопад» имени Вахтанга Кикабидзе А.К. приняла участие в фестивале «Сырок», проходившем в спорткомплексе Измайлова. Столичная продвинутая публика была уже наслышана об интересной группе из Свердловска. В осеннем хит-параде популярного самоздатовского журнала «Урлайт» Агата Кристи и ее песня «Крысы в белых перчатках» занимали пятые строчки в списках лучших групп и лучших песен. На фоне панков и металлистов, съехавшихся на трехдневный фестиваль со всех концов СССР, Агата Кристи смотрелась особенно выигрышно. Уши уставших от запилов и воплей слушателей просто отдыхали на красивых мелодиях А.К. «Выступили мы замечательно, просто первоклассно», — вспоминал Глеб. Впрочем, в восторге остались не все свидетели этого концерта. Корреспондент киевского самоздатовского журнала «Гучномовец» назвал музыку уральцев заштампованной, урфинизированной наутилизацией и едко высмеил социальную тематику песен Агаты. Упитанный, миловидный вокалистик с неподдельным энтузиазмом провозглашает «А я, сытая свинья, вы не трогайте меня!» Зал восторженно подхватывает, и в результате этого общего ликования обличение не получается, все выглядит каким-то мультфильмом а сама характеристика исполнителя хочется согласиться. К тому времени Вадик и сам уже пришел к пониманию, что остросоциальный репертуар не слишком подходит к музыке и имиджу группы. Хватит перепивать статьи из огонька. Это же музыка, в конце концов. Необходим уход от голой конкретики в общую человечность, больше философии без готовых ответов. Помимо локального успеха у московской рок-тусовки, Выступление на сырке имело и более глобальные последствия. Музыкальному редактору программы «Взгляд» Марине Лозовой Агата Кристи понравилась еще на фестивале в Свердловске. Съемочная группа «Взгляда» сняла все выступление А.К. В Измайлова, а влюбленная в их песню «Лозовая» начала втыкать отснятые номера чуть ли не в каждый эфир самой популярной тогда передачи. «Случилась редкая удача», — вспоминал Козлов. Марина совершенно без всякой просьбы с нашей стороны, без каких-либо взяток, включала в каждую вторую передачу «Взгляда» какие-нибудь кусочки нашего концерта. По тому времени это была феноменальная раскрутка для группы, которую до этого почти никто не знал в широких слоях. Музыку уральской группы услышали во всех уголках страны, что не могло не сказаться на интенсивности гастрольного графика. К этому времени разъезжать стало проще. У мая закончилась трехлетняя отработка по распределению, и он вернулся в Свердловск. В областной центр переехал и Глеб. Он поступил на эстрадное отделение музучилища имени Чайковского по классу бас-гитары. Почти еженедельные гастроли не слишком вписывались в учебный процесс, но пробивная Чистого взяла у инструктора Обкомова ЛКСМ Марата Файрушина пачку одинаковых писем на официальных бланках. Просим вас продлить сессию студенту первого курса Г. Самойлову в связи с командировкой для участия во Всесоюзном фестивале. Оставалось лишь проставлять даты. Правда, и с такими просьбами руководство училища терпело прогулы студента Самойлова недолго. Так и не окончив первый курс, Глеб покинул стены среднеспециального образовательного учреждения: Я бы мог учиться в музыкальном училище и получать стипендию в 30 рублей, но я выбрал легкий путь стал ездить на концерты и получать значительно больше. Подводя итоги первого года своей официальной истории, Агата Кристи распространила статью, написанную в стиле, соответствовавшем имиджу группы и ее музыке. В этом своеобразном пресс-релизе говорилось, «Агате Кристи ровно год. Нам кажется, что он состоялся. Это был год быстрого подъема. Новые группы редко имеют такое количество концертов, публикаций, выступлений на фестивалях. В статье не скрывалось, что диапазон мнения о группе простирается от сдержанного презрения до искреннего признания. Наиболее частый упрек в наш адрес – подражательство Наутилусу, Кабинету, Алисе. Чтобы доказать самостоятельность своей музыки, Агата Кристи начала готовить новый альбом. «Коварство и любовь» записывали на студии НП. Остатки хард исчезли напрочь. С пленки лилась гитарно-клавишная волна, густо замешанная на ретро звуках оперетты марши и танго под эти песни хотелось танцевать неслыханное преступление с точки зрения некоторых рок ортодоксов но слушателям не было дела до критических сотрясаний воздуха в рок ларьке рок клуба коварство и любовь мгновенно вышел на первое место по количеству предварительных заказов это был наш самый свердловский альбом пафосный симфонизм с массой клавишных вспоминал козлов В Свердловской тусовке он вызвал почти восторженное отношения, а вот в Москве и в Питере его посчитали интеллектуальной попсой. Очень много красивостей и клавиш для настоящего рок-н-ролла. Отношения со стороны питерско-московской тусовки нас особо не волновало, хотя диссонанс между тем, что мы делаем, и тем, что казалось тогда модным, прогрессивным, своевременным, все равно нас ломал. Становилось стыдновато из-за обилия всего этого симфонизма. Вадик остался недоволен записью. «Мне не понравилось, как все получилось. Гладко, сладко и не так, как хотелось бы». Выступление на региональном фестивале «Уральский рок» 25 февраля показало, что стыдиться Агате нечего. Только ей, единственной из съехавшихся со всего Урала команд, удалось собрать полный зал Свердловского дворца молодежи. Музыканты из Челябинска, Уфы, Перми и Ижевска завистью смотрели на ликование фанатов А.К. в зале и ничуть не удивлялись призу зрительской симпатии врученному Вадику на закрытие фестиваля. В марте 1989 года у Агаты Кристи появился первый видеоклип. Для съемок передачи о Свердловском рок-клубе на Урал приехала команда московской программы «Чертово колесо». Отсняв беседу с виднейшими советскими рокерами, в число которых включили и Вадика, Главный редактор Наталья Гришищева озаботилась музыкальным наполнением программы. Из предложенного материала она выбрала только что записанную песню Агаты «Наша правда». Снимали клип в модерновой экспозиции Музея молодежи с зеркальными лабиринтами, манекенами и камуфляжными сетями на стенах. Получившимся результатом остались довольны и телевизионщики, и музыканты. Неделю через две, когда чертово колесо еще не успело выйти в эфир, Чистовой позвонила девушка из съемочной группы. Она рассказала, что работает сейчас в новом большом проекте, первом международном музыкальном телеконкурсе «Ступень к Парнасу». Желающих поучаствовать в нем очень много, срок для подачи заявок очень короткий. Но Агата Кристи так понравилась москвичке, что если Лена прямо по телефону продиктует паспортные данные музыкантов, она сама заполнит заявку. Так? Агата Кристи неожиданно оказалась в числе участников пафосного столичного телепроекта. В период интенсивной подготовки к конкурсу домой к Чистовой пришли Вадик и Козлов. Самой с порога заявил, что пора убирать Майя, из армии скоро вернется Потапкин. Лена была в шоке. У меня это не укладывалось в голове, ведь Петя стоял у самых истоков группы. Кроме того... «Мне очень не понравился приказ, пока ничего не говорить Маю, чтобы он не испортил выступление на конкурсе. Мне казалось, что это нечестно, что это предательство». Этому кадровому решению предшествовал частный визит в Пермь, где в военном оркестре служил Алек. Туда отправились Вадик, Таня и Лёва Шутылев. Свободных номеров в пермских гостиницах не было в принципе, но Таня заранее позвонила в один из отелей, представившись инструктором обкома комсомола и попросила бронь для трех комсомольцев, выезжающих на конференцию. В часть за Аликом ходил Лева. И Потапкин страшно удивился, увидев еще и чету Самойловых. Когда Агата приезжала на гастроли в Пермь, я был у них на концерте. Когда в гномах-каннибалах я услышал свой проигрыш, меня просто гордость и радость распирали, что парни так бережно к моему фрагменту отнеслись, в песню его вставили. Мы с Вадиком переписывались, но его визита я не ожидал. Самойлов не скрывал, что он очень хочет продолжать играть со мной. Договорились, что Алек демобилизуется прямо в Агату, а место за барабанной установкой его ждет. В Москву на ступень к Парнасу группа ехала на поезде такой же дружной семейной компанией, как обычно. Правда, половина родственников была в курсе, что одна из веточек семейного дерева уже подпилена. Ничего не подозревавший май, всю дорогу веселился и балагурил. Телевизионный конкурс проводился с размахом. Участники, среди которых были Игорь Тальков, Азиза, Сергей Манукян и никому неизвестная певица из Франции Патрисия Каас, на 10 дней заселились в отель «Космос». Уральцы вошли в холл, и их поразил густой аромат иностранных сигарет и иностранных духов. «Космос пах за границей». Большинство агатовцев все 10 дней даже не выходили на улицу. Козлов с Кузнецовым как-то собрались в город по делам, вышли на крыльцо, взглянули на окружавшую советскую действительность и решительно вернулись в отель. Там вкусно кормили, номера были уютные, компания хорошая, зачем портить настроение обыденностью. Конкурс длился неделю. Концерты вела самая красивая советская телеведущая Татьяна Веденеева. В состав жюри входили американцы, французы и советские эстрадные композиторы. Последние не скрывали своих пристрастий. Победить должны были подопечные экс-директора землян Владимира Киселева группа «Санкт-Петербург-2». Агата Кристи спела «Вива Кальман» и «Пантеру». Жюри сидела не в зале, а в соседней комнате, наблюдая за происходящим на телеэкране. Такова была специфика телеконкурса. Выступление уральцев так понравилось заграничным судьям, что их оценки перевесили ангажированность советской фракции. На итоговом галоконцерте, шедшем в прямом эфире, объявили, что первое место завоевала группа Агата Кристи, получившая 21 балл из 28 возможных. «Еще вчера я был простым человеком, а сегодня проснулся знаменитым», сказал на следующее утро Вадик. В поезде по дороге домой... Лидер группы сообщил Майо. Возвращается Потапкин, и пора готовиться к передаче ему ударной установки. Петя воспринял эту новость без энтузиазма, но стоически. Мой выход из команды был связан с тем, что Вадик хотел поработать с другими музыкантами, хотел нового творческого импульса. Инициатива исходила от него. Я сильно упираться не стал. У меня уже была семья, ребенок, нормальная работа, и постоянные гастроли здорово меня напрягали. Поэтому известия о возвращении Алика я выслушал даже с каким-то облегчением. Со всеми агатовцами я остался в прекрасных отношениях. Судя по тому, как много Петр Май делает для сохранения истории группы, и по его мемуарной повести «Агата Кристи, как все начиналось», обиды на бывших соратников он действительно не держит. Однако до Дембеля Потапкина еще оставалось примерно два с половиной месяца, в течение которых Май продолжал исполнять обязанности барабанщика. Телефестиваль «Ступень к Парнасу» имел и еще одно последствие, и тоже кадровое. Помимо широких масс восторженных телезрителей, агатовцев увидели на сцене и их начальники. На следующий день после приезда Чистову, тоже мелькнувшую на экране, вызвал директор техникума и попросил определиться, собирается она заниматься преподаванием или шоу-бизнесом. К его удивлению, она тут же написала заявление по собственному желанию. В это же время уволился с радиофака и Вадик. Всю свою жизнь я чувствовал себя именно музыкантом. Все остальное, школа, институт, стройотряды, было параллельно. Я себя позиционировал как будущий музыкант, который идет к своей цели. Для меня абсолютно логичным продолжением истории стал переход в профессионалы. Глебу увольняться было неоткуда. Петя покидать основную работу не собирался. Самый сложный выбор встал перед Козловым. Я тогда был ассистентом на кафедре кардиологии. Полдня работал в больнице, а полдня преподавал. Карьера моя развивалась суперуспешно, была возможность стать доцентом. Но мы стали ездить столь часто, что на работе начались опоздания и скандалы. Медицина стала страдать, и я выбрал музыку. Для родителей врачей это был шок но те деньги, которые я мог заработать музыкой, не шли ни в какое сравнение с тем, что я получал ассистентом. Безработица в СССР официально отсутствовала, и агатовцы, уволившись, не поколебали это достижение социализма. Лена оформила всех в открывшуюся при обкоме комсомола фирму Кэмпо. Теперь в их трудовых книжках было записано «Музыкант группы Агата Кристи». Переход в статус профессионалов стал официальным. В начале мая Агата вновь выехала в Москву на фестиваль Интершанс. В этом грандиозном мероприятии приняли участие более полутора сотен советских музыкальных коллективов, которых внимательно отсматривали зарубежные антрепенеры. После выступления уральцев к ним в гримерку зашел британский продюсер Ник Хоббс и предложил Агате сыграть на фестивале в Глазго. Это приглашение для жителей закрытого от иностранцев города Свердловска выглядело столь фантастично, что они не приняли его всерьез и легко согласились. Мистер Хоббс просиял, сказал «Окей» и удалился. Агата вернулась на Урал. Через две недели Вадик заглянул к Чистовой. Он огорошил меня своим решением уволить Козлова. По его мнению, с обязанностями клавишника гораздо лучше справился бы имевший за спиной музучилище Шутелев. Возможно, Самойлов чувствовал себя несколько неуютно рядом со старым товарищем, который мог не соглашаться с мнением лидера группы. После уже решенного ухода мая и намеченного изгнания Козлова, авторитет Вадика был бы непререкаем. Но Лена не выдержала и, нарушив строжайший запрет, позвонила Саше и все ему рассказала. Тот спокойно ответил, что решит эту проблему. У него с Вадиком состоялась очень длинная беседа, после которой вопрос об уходе Козлова из Агаты Кристи больше никогда не поднимался. 17 мая подошел конец армейской службы Алика Потапкина. Все в Свердловске были уверены, что я сразу поеду к Бутусову и страшно удивились, когда я предпочел Агату Кристи. Недельку порепетировав, 16 июня, мы поехали в Петропавловск-Казахский, где дали четыре концерта. Почти одновременно со сменой барабанщика в Агате Кристи появился пятый музыкант. Вадик все-таки взял в группу Леву Шуталева. К тому времени его группа «Флаг» приказала долго жить. Официально объявленной причиной расширения состава стало то, что Саша перестала хватать рук для воспроизведения на концертах сложных студийных партий. «Второй клавишник был просто необходим», — объясняет Вадик. Мне очень хотелось, чтобы звук у нас был точно такой же, как на альбоме. А для этого не хватало не только одних клавиш, но даже и двух. Я целыми сутками сидел, программируя инструменты так, чтобы на них было по четыре звука. И схитрялся как мог. Но тогда инструменты, способные удовлетворить нашим высоким требованиям, мы просто не могли себе позволить. По мнению Кузнецова, игра на инструменте не была самой сильной стороной Саши Козлова. Виртуозом он не был, поэтому самые сложные клавишные партии передоверили Леве, профессиональному музыканту. А сольные куски, которые специально для себя придумывал Саша, он исполнял сам. Телевизионная раскрутка принесла плоды. Агату стали приглашать повсюду, от Бреста до Красноярска. Доходов от концертов при тогдашнем уровне цен вполне хватало на сносную жизнь. Однако общака у Агаты Крести не было а рок-музыка – дело довольно дорогое. Возросший уровень популярности группы, стремление во всем соответствовать этому уровню требовали фирменных инструментов, очень дорогих и дефицитных. На общем собрании решено было искать спонсора. В качестве одного из вариантов Вадик предложил расположенный в Свердловской области Качканарский завод радиотехники, выпускавший клавишные инструменты формата, поливокс и аудиоаппаратуру. Честова отправилась в Качканар. Руководители завода слышали о группе Агата Кристи и были не прочь помочь ей, например, бесплатно предоставив комплект инструментов и аппаратуры собственного производства. Лена как можно вежливее объяснила, что этап игры на поливоксе у ее подопечных закончился уже довольно давно, а сейчас им для извлечения сложных звуков требуются немного другие клавиши, к примеру, японские. Поэтому... Спонсорскую помощь от Качканарского радиозавода Агата Кристи готова принять в виде солидной денежной суммы. Трудно представить себе все повороты этих сложных переговоров, но в результате завод Форманта на несколько лет стал спонсором Агаты. На концертах Вадик, стоя на фоне Роланд и Корк, заверял слушателей, что большой друг группы Завод Форманта изготавливает чудесные клавишные инструменты. Кроме того, Группа несколько раз снялась для рекламной продукции спонсоров и бесплатно поучаствовала в проводившихся в Качканаре музыкальных фестивалях. Спустя полгода эту сделку прославила на весь мир лондонская газета The Times. Менеджер группы уговорила директора фабрики, производящей музыкальные инструменты не очень высокого качества, субсидировать группу суммой в 40 тысяч рублей. Взамен она предложила упоминать название фирмы и рекламировать ее продукцию. Такой способ рок-промоушена в Горбачевскую эру схож с нашей практикой. 4 декабря 1989 К счастью, в заводу управления «Форманты» не читали английских газет. Деньги спонсоров пошли в частности и на первый высокобюджетный клип «Агаты Кристи». Взглядовский режиссер Андрей Разбаш предложил группе сделать видеоверсию песни «Вива Кальман». Получился страшный долгострой. Видимо, Разбаш решил подхалтурить и назначил съемочные дни примерно раз в неделю, когда камеры и прочая техника были свободны. Процесс съемки растянулся на месяц, который группа провела в каком-то московском общежитии, изнывая от безделья и скуки. Отсняв материал и отпустив музыкантов домой, режиссер потратил на монтаж еще полгода. В результате клип показали, когда появилась и стала популярной уже другая версия песни. Клип прошел незамеченным и быстро исчез из эфира. Но такие мелочи не портили агатовцам настроения. Вторая половина 1989 и 1990 были самым безоблачным временем, вспоминает Потапкин. Мы все молоды, но уже самостоятельны. Мы способны зарабатывать своим творчеством. Первые платные гастроли, первые поездки за границу, записи, постоянно шквал эмоций. «Незабываемое впечатление. Мы не чувствовали себя звездами, мы просто радовались тому, что происходило. У нас получалось воспринимать все, что творилось вокруг, с непосредственной детской радостью». В августе Агата Кристи дала пять сольных концертов в Зеленом театре в Ялте. Писатель Юлиан Семенов не слышал музыки АК, но пригласил группу на организованный им фестиваль «Детектив. Кино. Музыка» исключительно из-за названия не ошибся. Каждый вечер Леонид Ермольник объявлял концерт Агаты Кристи. Весь кинематографический Бамонт внимал музыки уральцев. В первый вечер многие звезды удивлялись, что им подсунули какую-то малоизвестную группу, но к пятому концерту у АК появились горячие поклонники среди кинотусовки. Бонусом к этому фестивалю стал для музыкантов двухнедельный отдых на южном побережье Крыма. После сентябрьского концерта в Одессе, когда агатовцы отдыхали на скамейках у гостиницы Аркадия, к входу в отель подъехал микроавтобус с музыкантами машины времени, которым предстояли гастроли в Приморском городе. Андрей Макаревич узнал своих знакомых по прошлогоднему фестивалю в Свердловске и представил их Александру Кутикову, который уже слышал «Второй фронт». Тот не только пел, играл на басу и сочинял хитовые мелодии, но и был профессиональным звукорежиссером. Кроме того, он отвечал за музыкальную часть деятельности кооператива «Синтез», который, как и многие советские кооперативы, занимался всем подряд. Басист «Машины» создал в его рамках звукозаписывающий лейбл один из первых конкурентов государственного монстра записи «Мелодия». Кутиков сходу предложил уральцам издать свою новую работу на виниле. Иметь собственную пластинку было почти нереальной мечтой любой советской рок-группы. К 1989 году лонг имели только самые заслуженные рок-монстры. Из уральских групп лишь у Наутилуса Помпилиуса недавно вышла пластинка. Естественно, что Агата Кристи ухватилась за это предложение. Правда, альбом «Коварство и любовь» для винила явно не годился по качеству. «Запись была очень хреновая», — вспоминал Глеб. «Она мне не нравилась. Кастрированный звук и выхолощенная музыка». На общем собрании было решено при первой возможности переписать альбом в лучшем качестве. 14 октября Агата выступила на четвертом фестивале рок-клуба. Праздник песни пришелся на самый пик опереточного периода истории Агаты Кристи. Публика ждала этого выступления с нетерпением. После прошлогоднего сенсационного дебюта и в отсутствие Наутилуса, Бутусов с Умецким в этот раз смотрели фестиваль из зала, Агата стала главной приманкой для любителей рока женского пола. Пятеро музыкантов смотрелись импозантно-опереточно. Утяжеленная двумя клавишами музыка Агаты звучала аж до крови из-под ногтей пафосно. Среди новых песен прозвучал веселый антинаркотический свинг героин. «О героин, источник блаженства, его букет само Избавит он от всяких забот». «О героин, коварный и подлый, он сутенер, он шутит любовью, он навязал мне мерзкую роль». Почему-то больше на концертах эта несколько праведческая песня не игралась. В Свердловске исполнение чужих песен давно считалось дурным тоном, но Агата поломала эту традицию, исполнив свою версию урфин-джусовского человека наподобие ветра. Именно с этой перепевки, ставшей уже классической песней, берут начало многочисленные уральские трибюты. В целом программа выглядела хорошо, но до общего «Ух!» образца 1988 года явно не дотянула. На послефестивальном обсуждении в адрес Агаты Кристи прозвучало много критических замечаний. «Похоже, что они на перепутье», — говорил Николай Грахов. «Выступление было несколько натужное. Раньше была энергия, которая подкупала... Сейчас энергия растворилась в усложненной оркестровке, пропала. Илья Кормильцев, отмечая достоинство АК, указывал на излишнюю просчитанность их программы. Редкий случай, когда рациональный подход дает яркий художественный результат. В плане сыгранности это единственная команда, достойная пятерки. У меня к ним одна претензия. Они идут по дороге, которая слишком хорошо нарисована. Ничего через себя, ничего больного. Подобный подход вредит Агате кристи Редактору рок-клубовской газеты «Перекати поле» Алексею Одинцову фестивальное выступление решительно не понравилось. Какой-то маленький синтезаторный монстр, сплошная форма, формальность, которая не затрагивает нисколько. Возможно, именно после этой критики, просочившейся на газетные полосы, агатовцы несколько изменили отношение к коллегам по рок-клубу. Меньше года назад Они писали о них почти восторженно. Мы ученики Свердловской школы рок-музыки. В нашей музыке есть некоторая угловатость, свойственная кабинету, потому что мы знали и любили трек. Мы драматичны и расточительны в формах, потому что мы воспитаны на балладах Урфина Джуса. Мы стараемся быть чувственными и искренними, как Настя, потому что нам нравится чувственность и искренность Наутилуса. Но вместе с тем «Мы более динамичны и любим гротеск, как и апрельский марш, потому что мы группа новой волны свердловского рока, и у нас есть свой взгляд на рок-музыку вообще, и свердловскую в частности». Летом 1989 года, отвечая на вопрос об отношениях со свердловскими рокерами, Вадим говорил, «У нас в рок-клубе трогательное единство. Мы в хороших контактах со всеми коллегами». Позже в интервью Агаты Кристи как будто сквозила какая-то старая обида на бывших коллег. «Я думаю, что было неприятие нас, свердловскими музыкантами, напряжение среди коллег по цеху из-за наших успехов», — говорил Вадим. «Апрельский марш дулся на нас. Чаев до сих пор дуется. Они же любят сугубо традиционный рок-н-ролл, ну и флаком в руки. Музыкально в СРК мы вписывались, но мы были вне тусы, мы держались особняком». Глеб вторил старшему брату. Мы были вне семьи уральских рокеров. Нас гнобили и презирали за то, что мы не слишком сильно чтим авторитеты, да и вообще какие-то не такие. В свое время любить Агату Кристи в рок-среде считалось дурным тоном, потому что Агата Кристи – это инфанта рибл русского рока. На самом деле, до переезда в Москву в середине 1990-х у агатовцев не было оснований для таких поз обиженных, за непризнание собственной исключительности Чайлд Гарольдов. Они и их творчество всегда были в центре внимания и других музыкантов рок-клуба, и Свердловской публики. Агата постоянно принимала участие в самых разнообразных совместных проектах, затеваемых коллегами, да и коллеги охотно соглашались оказать А.К. любую помощь. Почему группа, сменив место жительства, резко поменяла точку зрения на собственное прошлое? Вопрос к психоаналитикам.